Как покончить с представлениями о счастье? У каждого из нас есть представление о том, как мы можем быть счастливыми. Для нас было бы очень полезно посвятить какое-то время тому, чтобы пересмотреть свои представления о счастье. Мы могли бы составить список того, что мы считаем необходимым для своего счастья. Я могу быть счастливым только если. Запишите то, что вы хотите, а также то, что не хотите. Откуда пришли эти мысли? Они р е а л ь н ы или являются лишь вашими фантазиями? Если вы привязаны к определенному представлению о счастье, значит у вас не много возможностей для того, чтобы быть счастливым. Счастье приходит из самых разных направлений. Если у вас есть представление о том, что оно приходит лишь из одного направления, тогда вы упустите все эти прочие возможности. Поскольку вы хотите, чтобы счастье приходило лишь из одного желанного вам источника, вы говорите: лучше я умру, чем ж е н ю с ь не на ней, а на какой-то другой женщине. Лучше я умру, чем потеряю работу и репутацию. Я не могу быть счастливым, если у меня нет т а к о й т о ученой степени, карьеры, дома. Вы поставили своему счастью много условий, а затем... Даже если будут удовлетворены все ваши условия, вы все равно не будете счастливым. Вы будете лишь продолжать создавать новые условия для возникновения вашего счастья. Вы будете по-прежнему желать себе более высокой ученой степени, более доходной работы и более красивого дома. Правительственные чиновники могут также верить, что только им известен способ сделать народ более процветающим и счастливым. Такое правительство вместе со всем своим народом может держаться подобной идеологии лет сто или даже дольше, и в течение всего этого времени граждане такой страны будут глубоко страдать. Любой человек, который не соглашается с представлениями правительства, или оспаривает их будет изолирован. Этих людей могут даже считать безумными. Вы можете превратить свою страну в тюрьму, если преданы какой-то идеологии. Я прошу вас помнить о том, что ваши понятия о счастье могут оказаться очень опасными. Будда сказал, что счастье можно достичь только здесь и сейчас, поэтому возвратитесь и тщательно изучите свои понятия и представления о счастье. Вы можете узнать о том, что в вашей жизни уже достаточно условий для счастья, тогда счастье мгновенно станет вашим достоянием.